Глава 12. Шульгин на каменной лежанке приподнялся, скрепко пахнущего с затхлой сыростью холодного одеяла. Сел, потер ладонью тупо ноющий лоб. Ни хрена себе, хохмочки с яйцами. Неизвестно от чего пробормотал он фразу из старого анекдота. Эффект попытки выхода в астрал превзошел все ожидания. Прямой связи ни с Антоном, присутствии которого за спиной наркома Шестакова он только что ощущал, ни с держателями мира не получилось. Зато Шульгин теперь удивительно отчетливо и подробно знал все, что случилось с ним самим, вернее, с его дубликатом, за время, проведенное в теле наркома зимой 1938 года. Вопрос только один возник у Шульгина, а действительно ли все так и было? Ему ведь уже приходилось задумываться, фантазировать на тему, а что же именно случилось с наркомом дальше, после того, как Сильвия выдернула Сашкину личность из его тела. Столь подробно он, конечно, этот вопрос не прорабатывал, не досуг было, но кое в чем его фантазии совпадали со вновь обретенным знанием. Самое главное, нет абсолютно никакой возможности убедиться в правдивости или ложности предложенного ему варианта. Что из того, что воспоминания четкие и тщательно детализированы? Давно известно, предела достоверности наводимых инопланетянами галлюцинаций нет. Шульгин и сам в этом убеждался, и опыт Воронцова говорит о том же. Как лихо, используя его воспоминания, Антон в замке сумел смоделировать личность Наташи. Вот и сейчас. Ну что ты будешь делать? Селегирские места изображены весьма достоверно. Так он несколько лет подряд там бывал, хотя и на 30 лет позже. Город Кольчугина с поправкой на тот же срок аналогично, но в начале 70-х годов там оставалось достаточно реалий прошлого, и вообразить город в довоенном варианте ничего не стоило бы. Киношные режиссеры это делают постоянно. Несколько более тонко выглядит воспоминание Шестакова о непонятной ему интрижке с докторшей на практике в Пятигорском санатории. Этот факт, как говорится, имел место, и целых полтора месяца он от души наслаждался связью с умелой и страстной женщиной, на целых пять лет старше его. Тогда это казалось огромной разницей, почему и не имело продолжения. А иначе бы он, пожалуй, женился бы на Людмиле. По всем прочим параметрам она его устраивала. И распределился бы он тогда в Пятигорск, а не в Хабаровский край. И вся жизнь пошла бы совершенно иначе. Но сейчас дело совсем не в этом. Настоящая, добротно наведенная галлюцинация должна изобиловать такими тонкими, изящно продуманными деталями. Но даже если все вспомнившееся правда... Так все и случилось с наркомом, руководимым его альтер-эго в достопамятном 1938 году. Что из того? Ну, получил он в подарок воспоминания о параллельно прожитых месяцах. Ознакомился с очередным вариантом реальности, который начал возникать после его вмешательства в жизнь Шестакова, Ежова, Заковского, Сталина, Лихарева, Эдкетера. Что из этого? Зачем ему это сейчас? Мельком проскачила мысль, ну если все правда. Так что же в таком случае происходит сейчас наркомом и его собственным дубликатом? Снята ли матрица с мозга Шестакова полностью? Или дурная бесконечность продолжается? Что если воспоминания к нему вернулись, а матрица так и осталась на месте? И Шульгин номер два продолжает свое существование в сталинском СССР. Ведь то, что рекомендовала сделать Сильвия для возвращения к себе, и то, что обсуждали они с Антоном, так и не сделано. Значит... И тут же эта мысль исчезла, отогнанная другой, показавшейся ему куда более важной – Сильвия. Вот ключ ко всему. Достаточно только добиться от нее ответа, посылала ли она письмо сама себе. И если вдруг да, что это меняет? Кроме подтверждения подлинности воспоминаний, а не им прожитом отрезке жизни. А пусть даже и им. Какая разница, чем ему может оказаться полезным такое знание? Шульгин, чтобы подстегнуть мозг, Черкнул спичкой, излишне жадно, что говорила о том, что он все-таки нервничает, раскурил предпоследнюю сигару. Крепкий ароматный дым сразу и успокоил, хотя вообще курение в полной темноте доставляет намного меньше удовольствия. Всего лишь не видишь дыма, а эффект совсем другой. Поразмышляем. То, что с момента их вмешательства в гражданскую войну сформировалась очередная реальность, очевидно что в момент возникновения бифуркации какое-то время существовали обе реальности одновременно, и между ними была возможна физическая связь, до сего момента было неочевидно, но вполне допустимо. Что тут такого необычного по сравнению со всем остальным? Но зачем ему именно сейчас дано такое знание? Кому-то и зачем-то нужно, чтобы он знал о такой возможности, сделал неизвестные пока выводы и что-то предпринял. Или все проще. Его попытка выхода в астрал совершенно случайно установила связь между наиболее близкими в унисон настроенными структурами, сирич двумя экземплярами одного и того же мозга. Тогда полученное знание бесполезно. Искать в случившемся некий высший смысл незачем. И в то же время Шульгин чувствовал, что с ним происходит нечто от его воли не зависящее. В мозгу словно запустился какой-то процесс внутреннего переустройства. Сашка во время работы в своё время и высшей психической деятельности, одно время ставил на себе эксперименты с разными нейроалептиками и глюциногенами. Сейчас происходило нечто подобное. Будто активизировались одни зоны и приглушалась деятельность других устанавливались новые, ранее латентные связи, менялся сам темп обработки информации, менялись структуры и взаимоотношения между оперативной и долговременной памятью. Более всего это напоминало действие точно рассчитанной дозы феномина Частью сознания, которое у Шульгина и составляло ядро его личности, абсолютно не подверженного воздействию ни алкоголя, ни психотропных препаратов, Сашка с интересом наблюдал, не оценивал происходящее. Да, он начал размышлять о намеке на парадокс, возникающий в случае признания возможности связи между одновременно существующими реальностями. В принципе, ничего особенно странного здесь нет. Изменения ведь не могут захватить весь мир одновременно. Картину можно представить себе по аналогии, скажем, с морским приливом, или даже лучше с процессом наступления осени и зимы в стране от Ленинграда до Кавказа с августа по ноябрь. Вот когда пожелтеют и осыплются лиственные леса в предгорьях, и устойчиво ляжет снег, только тогда можно сказать, что процесс завершился. А до того вполне можно слетать на выходные из холодной слякотной Москвой в Сочи и прихватить последний кусочек жаркого лета. Так и тут. Одним словом, война не окончена, пока не похоронен последний павший солдат. И если так, то две реальности сосуществуют одновременно. Может быть, еще и сейчас плавно перетекая одна в другую. Но интересно не только это. Он физически ощущал, что мозг его работает все мощнее и стремительнее, словно набирающий обороты мотор. Нет, даже не так. Впечатление, будто до этого он летал на крошечном одномоторном самолетике и вдруг оказался за штурвалом истребителя с двумя реактивными турбинами. Только двинь чуть-чуть сектор газа, и машина со свистом несет тебя в стратосферу. И земля внизу стремительно превращается в подобие географической карты. Шульгин вдруг увидел внутренним взором яркую, цветную, пульсирующую трехмерную конструкцию, висящую на бархатно-черном, тоже живом и пульсирующем фоне. И сразу же понял, в скобках, или просто вспомнил, что изображает она как бы структурную формулу конгломерата реальностей, с которыми за последние два года приходилось иметь дело, и обозначенную линиями, пунктирами, струящимися энергетическими жгутами полную карту и их пространственных и межевременных перемещений. Вот то есть главной исторической последовательности, тянущейся из глубины веков до сакраментального 1984 года. Сдвоенная сообразная стрелка, обозначающая поход берестина в 1968 и возвращение оттуда. Рядом туманное фиолетовое витетино, возникшая на два месяца псевдореальность, в которой Алексей чуть не сгинул благополучно извлеченная оттуда совместными усилиями Левашова и Ирины. Сбоку и сверху, в скобках, хотя как поймешь, где в многомерном континууме, вверх, где низ. Призрачное бирюзовое образование, символизирующее находящуюся вне исторического пространства времени планета Волгала. Или лиловые, как бы щупальца-стрелки, обозначающие многочисленные переходы туда и обратно из 1984 года в период ее первой колонизации. Там же особым цветом выделялась зона перехода Берестяна и Новикова в 1941 год. Где-то в районе засечки, обозначающий десятый век, но тоже вне мировой линии, он увидел похожую на химическую структурную формулу образования – Харзеилианский замок. Одним словом, он видел и понимал теперь крайне наглядно, что, как и где с ними происходило. И даже нашел, где и когда жил тот безымянный нищий, которого он заставил умереть, Ниневия, XIV век до Рождества Христова. Самое же главное, представленная ему схема позволяла, как таблица Менделеева, не просто наглядно представить уже известное, но отыскать и прогнозировать неведомые раньше закономерности, связи, процессы. Например, Вполне отчетливо обрисовался разноцветный перекрученный жгут, ответвившийся от главной исторической последовательности еще в 1905 году. а подобном он до сих пор не подозревал. Еще более интересным было то, что означенная реальность связывалась с нынешней несколькими перемычками-псевдоподиями. Вот здесь... Как раз в нынешнем 1921 году, и в районе 1924, и дальше, дальшеплоть до середины 21 года, после чего странный клубящийся туман. И много еще интересных и неожиданных подробностей. Запомнить бы все. Сохранить в памяти, когда прервется контакт, или закончится действие неизвестного галлюциногена. Пока же Шульгин мог читать эту схему, нет, скорее не как химик таблицу Менделеева, а как опытный офицер топографическую карту. Там, где обыкновенный штатский человек видит только бледные зеленые и голубые пятна, черные кольца горизонтали и не ведь что обозначающие условные значки, глаз специалиста видит реальную местность со всеми высотами и низинами, полевыми и шоссейными дорогами, рубежами, удобными для обороны, танкоопасными направлениями и обратными скатами, подходящими для размещения артиллерии на закрытых позициях. А особенно если на эту карту еще и нанесена текущая обстановка, на своей стороне и на стороне противника. Одновременно он с интересом отмечал, в скобках, как бы со стороны, что не испытывает абсолютно никаких эмоций. Исключительно голый рациональный ум действовал сейчас, анализируя предложенную ему картину и делая из увиденного своеобразные более чем оригинальные выводы. Так вот, выводы получались крайне интересные. Опять же, как опытному оператору генстабисту достаточно внимательно изучить 3-4 карты с нанесенными на них изменениями обстановки, чтобы с достаточной долей вероятности угадать замысел противника и возможное развитие событий. Так и Шульгину сейчас стало понятно очень многое из происходящего. Так, например, он видел, в скобках, как объяснить трудно. Что Андрей Новиков на своем призраке отнюдь не переместился, как предполагали обычным образом из Игейского моря в Индийский океан, но пребывает сейчас в будущем, лет заста сто с лишним вперед, как раз на той линии, которая ответвилась от основной где-то в районе русско-японской войны и первой русской революции. И вдобавок начинал догадываться, что знает, каким образом он сам может пройти тем же путем и догнать Новикова, а главное исчезнувшую вместе с ним из настоящего Анну. Но сейчас ему следовало бы повидаться с Сильвией. Путь из катакомб на волю для него уже не был проблемой. Он чувствовал, что сейчас достаточно просто встать и пойти практически в любую сторону. И очень скоро он найдет выход. Причем, скорее всего, не в подвал дачи, а где-то поблизости от нее. Возможно, на пустыре по ту сторону Приморского шоссе. Так оно и вышло. Недалее, как через полчаса, он выполз в узкую щель между выветренными пластами ракушечника всего в полуверсте от знакомых строений. На воле вечерело, туман рассеялся, и ветер почти утих, зато температура упала ниже нуля, и покрытые инеем кустики полыни казались причудливыми изделиями работы Фаберже. Шульгин старательно дышал, удивительно вкусным после подземной затхлости воздухом, и подивился, как это партизаны без особого смысла и военной пользы ухитрялись сидеть в катакомбах годами. Он не подвергал сомнению героизм и, так сказать, упертость, но практического смысла в них не видел. Считая три года строгого тюремного режима для нескольких сотен человек, ради того, чтобы разбросать в городе десяток листовок и в лучшем случае взорвать несколько не имеющих военного значения тыловых складов почти безвредной румынской армии. Такого героизма и такой самоотверженности он не понимал. Как вообще не понимал очень и очень многого в советской истории. Не подлинный а предлагаемой для изучения восхищения. Время, по счастью, снаружи оказалось то же самое. Ровно сутки спустя не какой нибудь сорок второй сорок третий год и джор дал его в условленном месте не удивляясь долгому отсутствию хозяина и не скучая от безделья. шульгин выслушал краткий и толковый доклад о случившемся в его отсутствии ребят полковника контрразведчика исполнили оговоренное даже с некоторым превышением или люди Славского оказали слишком уж серьезное сопротивление. Короче, кое-кто в перестрелке был убит, и все они, мертвые, живые, включая сторожа, увезены в том же грузовике. Сама же дача отнюдь не разрушена и даже не разграблена. Все оставленные Шульгиным и Славским личные вещи, хотя и носили следы поверхностного обыска, но пребывали на своих местах. Обратный путь через подвал до места, где Шульгин оставил фон Мюки и Славского, занял, как и в прошлый раз, не более 10 минут. Вернулись на дачу они тоже без всяких проблем. Только вот больше Сашка не ощущал в своей черепной коробке сразу двух синхронно работающих мозгов нечеловеческой мощи. Память, да, осталась. Но и не более. Ему стало и грустно немного, и в то же время радостно. Он привык быть нормальным человеком. Умным, отчаянным, подчас эксцентричным, умеющим многое такое, что и не снилось нормальным обывателям, но человеком. Пусть даже кандидатам посвященные, но ведь пока лишь кандидатом. Еще Шульгин чувствовал, что автором интриги была, скорее всего, дружелюбно настроенная к нему личность или неодушевленные, но определенным образом мыслящие устройства. Хотя замысел интриги оставался для него по-прежнему темен. Дебютная идея гроссмейстера, способного мыслить на 15-20 ходов вперед, для всего лишь перворазрядника Сашки пока что выглядела непостижимой. Поэтому он по обычному своему практицизму, удивительным образом сочетающемуся с наплевательским отношением к далекой перспективе, в скобках не тревожься о дне грядущем, грядущий день сам позаботится о себе, каждому дню достанет своей заботы, решил отложить стратегические проблемы хотя бы до завтра, а сегодня предаться отдыху, развлечениям и неторопливым беседам с новыми друзьями. Шульгин не без оснований предполагал, что время, на которое он оставил Славского фон Мюки наедине, партнера использовали для соответствующих консультаций, на что он, кстати, рассчитывал. На кухне дачи Джо приготовил вполне приличный ужин из курицы, принадлежавшей сторожу, найденных в кладовке овощей и собственных припасов. Занавесив на всякий случай окна одеялами, поставили посередине стола семилинейную керосиновую лампу, разлили по стаканам чуть разбавленной и невкусной, излишне минерализованной колодесной водой виски. Вечер получился тем более приятный, что капитан начал уже понемногу передвигаться, пока еще держась руками за стены, спинки стульев и прочие подходящие опоры. Не договариваясь, они дружно решили не касаться могущих вызвать споры и разногласия вопросов, а сосредоточились на тайнах природы вообще и восточной медицины в частности. Шульгин, вроде бы полностью перетянув одеяло на себя, красочно и подробно рассказывал о своих встречах с первобытными целителями Африки, Центральной и Южной Америки, и особенно Индии, Бирмы, Сиама и Кохенхины. Кроме некоторого собственного опыта, Сашка почти дословно цитировал целые главы из книги «Свидетель колдовства» и «Ефремовского лезвия бритвы». Чем и выгодна позиция пришельца из будущего. Всегда можно выдать известные любому развитому десятикласснику вещи за глубочайшее откровение. К концу беседы Шульгину все уже было ясно. Расчувствовавшись по поводу очередного чудесного спасения под воздействием выпитой виски и растормаживающей голубой таблетки, Славский наконец признался, что до последнего момента испытывал в отношении сэра Ричарда серьезные сомнения. Наученный горьким опытом, он привык считать любого нового человека, внезапно завязывающего с ним знакомство, возможным неприятельским агентом. А после мировой войны нравы настолько упали, что вполне приличные люди не брезгуют шпионажем. Раньше такого не было. Даже офицеры генштаба, занимающиеся агентурной разведкой по должности, считались не вполне комильфо. «Не намного лучше жандармов», — сообщил Станислав Викентьевич, расслабленно улыбаясь. «И на кого же я мог, по вашему впечатлению, работать?» Славский, в котором голубая таблетка разбудила какие-то глубинные качества личности, внезапно посерьезнел. «Сэр не давайте поговорим» как полагается белым людям. Шульгин совершенно не ожидал, что его тщательно сбалансированный психотропный препарат произведет на господина Славского подобное действие. Но, очевидно, суть его натура была именно такова. Подобно свободам мыслящему интеллигенту 60-х годов, он вдруг отвязался. И начал рассказывать, причем очень близко к истине известной Шульгину, о крайне неприятной организации, именуемой «Круглым столом» ставящий своей целью, если и не захват всех ключевых позиций в политике и бизнесе, с последующим созданием тайного мирового правительства, то нечто весьма к этому близкое. Нет, вы не можете до конца этого понять, Ричард. Лицо и голос Славского выражали прямо-таки страдания у в своих высших побуждениях человека. Для чего мы сражались столетия подряд? Отвоевывали территории, цивилизовали туземцев, Сражались не за барыши ведь, за идею, какой бы она ни была. Киплинг, несите бремя белых. Ермак, Ермолов, Сесиль Раде, Скобелев, Черняев, князь Борятинский. Все они создавали империи, которые служили благу цивилизации. А что нам хотят навязать взамен? Протоколы сионских мудрецов? американизм фарисейской трактовки Теодора Рузвельта и Вудровилсона я не знаю ваших идейных принципов дорогой Ричард я просто надеюсь что такой человек как вы никогда не согласится чтобы вами помыкали неизвестно откуда взявшиеся люди желающие доказать что то что хорошо для банка соломон бразерс хорошо и для человечества Пафос Славского был Шульгину совершенно понятен, особенно в свете грядущих десятилетий истории. Да, для истинного британца исходная позиция правильна. Пусть говорит дальше. Сашка плеснул еще по 50 граммов стакана. А война? Кому нужна была мировая война? Что уделили Англия, Германия, Россия? О Франции я не говорю, у утихотрышка 1871 года. Короче, можете, Станислав, мягко спросил Шульгин. Сейчас ему вдруг показалось, что Славский и вправду может быть этническим русским или поляком российского подданства, как Джозеф Конрад. Слишком не британский запал руководил им сейчас, тут и голубая таблетка не объясняет всего. Нет, Ричард, не мешайте мне. Хочу высказать все, чтобы вы поняли. На наш мир надвигается враг. Коварный, жестокий, почти всесильный. Или воображающий, что он всесильный. Вы молодец. Вы помогли нам в самый сложный момент. Помогите же и дальше». И потом, нервно затягиваясь с трещащей папиросой, стал объяснять именно то, что Шульгин знал и раньше, интересуясь делами Хантер-клуба. Честно сказать, до последнего он предполагал, что Славский вместе с фон Мюки как раз на них и работает Теперь выходило, что нет. На чьей же тогда стороне вы, Станислав? Красной контрразведки, белый или... Именно что или. На стороне тех, кто не желает допустить перехода власти в руки мировой закулисы. Московские же большевики к ней очень близки. Еще со времен восстания 1905 года, если не раньше. А белые? В отношении их я тоже испытываю сильные сомнения. Говорят, что все от великих князей до Керенского, Гучкова и Милюкова принадлежали к масонам, а это почти одного пуля ягоды. А вот в вас я увидел настоящего человека. Человека принципов, чуждого новомодных, крайне неприятных веяний. Наверное, такие люди сохранились лишь на окраинах империи. Я очень внимательно за вами наблюдал. Иногда даже провоцировал некоторые ситуации, чтобы посмотреть, как вы себя поведете. Естественно, я все время опасаюсь ответных действий врага. Жду, что он попытается внедрить свою агентуру в мое ближайшее окружение. Не может быть, чтобы мне долго удавалось оставаться нерасшифрованным. Так не бывает. Предатели всегда найдутся, даже на самом верху. Дело лишь в темпе. Нам нужно все время опережать врага, хотя бы на шаг. И без помощников я не могу обходиться. Мне нужны десятки, сотни надежных людей. А уж такие бойцы, как вы, — предел мечтаний. Поэтому я и не поверил своей удаче. но посудите сами. Это почти то же самое, как если бы приехать на Аляску и в первый же день споткнуться на улице о самородок 20 фунтов весом. — Спасибо. Вы мне льстите, — усмехнулся Шульгин. Но все обстоит именно так. Вы меня поразили уже при встрече в гостинице. — Причем в буквальном смысле, — съездил Сашка. — Вот именно. Потом наш хуни. Ну и так далее. А еще и ваш слуга. Два супермена сразу. Разве их можно встретить случайно? Ну и для системы подводить к вам сразу двух суперменов? — Да еще так грубо. Разве логично? Я человек простой, но это удивился бы. Зачем для уличной драки нанимать чемпионы мира по боксу? — Вы так оцениваете нашу борьбу? — удивился Славский. — Не обижайтесь, но так. «Я знаю себе цену. Жизнь отучила от излишней скромности, поэтому могу сказать определенно. Людей моего класса завербовать на роль мелкого шпика денег не хватит ты у Ротшильда. Вот если я увижу в деле настоящий интерес, тогда да». Я подумал примерно так же когда понаблюдал за вами. Я ведь тоже разведчик, не из последних. Если хотите знать, процентов на 30, в скобках, я не преувеличиваю и не преуменьшаю. События российской истории 17-19 годов определялись мной. И тут Сашку осенило. Он понял, с кем имеет дело. Мгновенно сопоставил массу ранее известных фактов, наложил их на стиль работы Славского, его странное национальное происхождение, характер и понял, Никто иной, как майор Сидней Рейли, сидел перед ним. Но назвать его по имени было бы ошибкой. А тот продолжал. «Уже в катакомбах я понял, что следует вам открыться и привлечь на свою сторону. Не завербовать. Упаси бог. Аристократов не вербуют, их убеждают. Если вы согласитесь, пусть и не присоединиться к нам окончательно, то хотя бы помогать нам в меру сил, сохраняя строжайшую тайну. Не ручаюсь за окончательный успех, но мы можем дать меру шанс». Такое слово я могу дать без ущерба для своих принципов. Никто еще не говорил, что члены клана Мелани способны нарушить свое слово, произнес Шульгин с некоторым металлом в голосе. Вот и отлично. Вашего слова достаточно, но я не договорил. Начав помогать нам, вы можете быть спокойны за свое благосостояние. Названные вами суммы даже гораздо больше вы сможете получать регулярно. Я в данный момент сотрудник интеллидженс-сервис, уважаемый капитан тоже, но одновременно он представляет ушедший после Версаля в подполье германский генеральный штаб. Удивительно. Русский и немец вербуют меня, британского аристократа, сотрудники разведки моей собственной метрополии жизни изобилует парадоксами», — философически заметил фон Мюнке. «Ради спасения самих устоев европейской цивилизации и национального суверенитета наших фатерляндов можно поступиться некоторыми историческими заблуждениями, с течением времени превратившимися в аксиомы». «Весьма тонкая мысль», — одобрил Шульгин. «И большевизм, и ваш так называемый круглый стол не вызывают у меня сочувствия. Так что можете на меня рассчитывать. В пределах разумного, конечно». Сражаться за вас с оружием в руках я больше не собираюсь. Тем более, что нам сочувствуют весьма важные персоны в правительствах и национально ориентированный крупный капитал. И еще, продолжал откровенничать Славский, на меня возложена куда более сложная и масштабная миссия. Вы знаете о так называемом сионизме? Слышал. Теодор Герцель, Всемирный Конгресс, Создание национального очага. Все-то вы знаете, Ричард а истине незаменимая в наших делах человек. Так вот, очень умных людей возникла идея. Почему бы и нет? Если дать им этот самый очаг, наладить массовую репатриацию туда евреев со всего мира, так может быть они станут наконец настоящим народом? Посвятят себя нормальным вещам, строительству, сельскому хозяйству, работе на заводах, заведут себе армию флот и перестанут наконец мешать нормальным людям в собственных государствах жить так, как они хотят и провоцировать антисемитизм, от которого сами же потом страдают. Шульгин не стал сдерживаться, рассмеялся. Что такое, не понял Славский. Совершенно ничего. Идеи крайне остроумные. Просто я представил, как это будет выглядеть. Целая страна, в которой абсолютно все жители евреи. Все. И банкиры, и полицейские, и воры, и солдаты, и нищие, даже проститутки и сутенеры, сплошь евреи. Видимо, теория теорией, а когда представишь ее наглядно, фон Мюкки и Славский переглянулись и тоже захохотали.